Дни. Первый. Четвертый. Четверг, 23 февраля. В Могилеве царь пригласил к обеду глав антантовских военных миссий. В Петрограде вышли на улицы 128 тысяч стачечников. Они кричат «Мира и хлеба». Появились красные флаги и плакаты с надписями «Долой войну! Да здравствует революция!» По случаю Международного женского дня активно участвуют в митингах и демонстрациях десятки тысяч работниц. В разных концах города слышится пение марсельезы. До середины дня положение в общем контролируется еще полицией, но с двух часов, как сообщено в полицейском донесении, охрану порядка и спокойствия в столице принимают на себя военные власти. Вечером... На квартире рабочего Александрова состоялось экстренное совещание руководства петроградских большевиков при участии представителей Русского бюро ЦК. Решено забастовку продолжить и расширить, провести демонстрации на Невском, усилить агитацию среди солдат, приступить к вооружению рабочих. Определены два главных лозунга движения «Свержение монархии» и «Прекращение войны». В тот же вечер нарвский райком партии большевиков принял решение о вовлечении в борьбу на стороне рабочего класса солдат, работающих на Путиловском заводе. Столица на голодном пайке. Запас муки составляет 500 тысяч пудов. При минимуме ежедневной выдачи в 40 тысяч пудов этого может хватить лишь на 10-12 дней. Пятница, 24 февраля. Царь отмечает в дневнике, что он награжден бельгийским орденом. Александра Федоровна сообщила ему телеграмму из царского, что сын и две дочери заболели корью. Теперь царица прикована к постелям детей. Число бастующих в Петрограде возросло до 200 тысяч. На Васильевском острове к рабочим присоединяются студенты. Демонстранты стремятся прорваться к центру города, появились на Невском. Полиция и пока еще участвующие в усмирении пехотные и кавалерийские подразделения пытаются рассеять их и сбивают плетками, прикладами, шашками. К середине дня лавина демонстрантов заполонила Знаменскую площадь. Конные городовые, пытавшиеся воспрепятствовать демонстрации, были встречены свистом, криками протеста, градом поленьев и осколков льда. До позднего вечера на Невском... Не прекращаются митинги, звучат пламенные речи, лозунг «Хлеба», доминировавший раньше, теперь тонет среди знамен с надписями «Долой царизму долой войну». В тот день русское бюро ЦК партии большевиков постановляет энергично развивать движение далее, чтобы оно перешло во всеобщую политическую стачку, еще более активизировать агитацию среди солдат. Решено также широко информировать о ходе событий, близлежащие к столице города и московскую партийную организацию. В Могилеве царь отдает Алексееву приказ сообщить по телеграфу командующему Петроградским военным округом генералу Хабалову, что на него возлагается руководство всеми усмирительными операциями в столице. В Мариинском дворце, как обычно, по пятницам заседает Совет Министров. Выйдя с заседания, министры с удивлением обнаруживают, что не могут пробраться домой. В частности, премьер-министр Голицын не может попасть к себе на маховую, закупоренную демонстрантами. Впоследствии советологи особенно резко станут упрекать царское правительство за упущение в этот второй день массовых волнений. По их мнению, многое еще можно было спасти. Месси, Фрэнкленд и Харкейв – Клеймят за неспособность министра внутренних дел Протопопова и командующего Петроградским военным округом Хабалова. Ими, считают эти авторы, какие-либо предупредительные меры не были приняты, а принятые оказались беспорядочными и рассредоточенными. Одни районы города были взяты в кордон, другие оставлены открытыми, то есть оба не проявили тех данных, какие требовались по их должностям в такой момент». Хабалову не хватало ни оценки положения, ни плана контроля над массовым беззаконием, неспособности помешать мелким толпам присоединиться к большим. Протопопов же стал терять нервы при первых признаках организованного неповиновения. Выявилось, что даже те люди, которых царь в пятом году называл трусливыми курицами, могут считаться бесстрашными орлами в сравнении с этими двумя. Духовные оруженосцы современных усмирителей из Луизианы и Алабамы жадним числом получают царских жандармов, как следовало им действовать на петроградских улицах в феврале 1917 года, когда уже ничто не могло предотвратить падение самодержавия. Суббота, 25 февраля. В этот день движение перерастает во всеобщую политическую забастовку, охватившую свыше 300 тысяч человек. Из рабочих кварталов людские потоки неудержимо рвутся к центру города. Ряды демонстрантов растут. Вышло на улицы подавляющее большинство населения столицы. Восставшие становятся фактическими хозяевами улицы. Полиция бежала из рабочих предместей и сосредоточилась в центре, пытаясь создать здесь преграду будущей толпе оцепленные мосты, перекрыты даже тропинки по льду через Неву. Гремят первые выстрелы по безоружным демонстрантам, падают первые убитые, раненые. Начались ожесточенные столкновения рабочих с полицией. С утра совещаются представители бюро ЦК и ПК партии большевиков. Решено развернуть дальнейшие наступательные действия, возводить баррикады, призвать к братанию рабочих и солдат. Принимаются меры, чтобы движение Петроградского пролетариата нашло отклик по всей стране. Завоевание солдатских масс на сторону революции объявлено особо важной задачей. ПК РСДРПБ выпускает листовку, обращенную к братьям-солдатам. В этот день большевики, рискуя жизнью, проникали в казармы, беседовали с солдатами или организовывали демонстрации возле казарм, провозглашали революционные лозунги, словом, пользовались каждым удобным случаем, чтобы призывать солдат к единению с рабочими. Хабалов телеграфирует вставку Алексееву, что у гостиного двора демонстранты запели революционные песни и подняли красные флаги с надписями «Долой войну». Взвод «Драгун» спешился и открыл огонь по толпе. Убиты двое и ранены десять рабочих. «В этот день военный министр Беляев», — сказал Хабалову, — «ужасное впечатление произведет на наших союзников, когда разойдется толпа и на Невском будут трупы». Протопопов телеграфирует вставку воейкову что на Знаменской площади убит пристав Крылов — а на Выборгской стороне толпа сбросила с лошади и избила полицейского полковника Шалфеева. Добавлено, что все чаще отмечается сочувственное отношение солдат к демонстрантам. Когда фараоны убегают от рабочих, солдаты смеются. Хабалов объявил, «Если рабочие до вторника не вернутся на работу», все пользующиеся отсрочками новобранцы до срочных призывов 1917, 1918 и 1919 годов будут мобилизованы и отправлены на фронт. Министры собрались на внеочередное заседание у Голицына на Маховой. Хотя премьер не раз просил Хабалова выделить лично для него охрану, И тот заверил, что послана рота, заградившая с обоих концов маховую. В действительности охраны такой не видно. На заседании министры Беляев, Добровольский и Риттих настаивают на подавлении волнений вооруженной силой. Позднее Голицын говорил, что Хабалов на этом заседании показался ему очень неэнергичным и малосведущим тяжелодумом, а доклад его сумбуром. Протопопов же, по словам министра иностранных дел Покровского, на предыдущем заседании кабинета нёс околёсицу, так что министры переглядывались и спрашивали друг друга, «Вы что-нибудь поняли?» «Царь в ставке спокоен, придерживается привычного распорядка дня с 9.30 до 12.30, работая с начальником штаба Алексеевым, затем завтрак, в 2 часа дня прогулка на автомобиле». В пять часов чаепития, в семь тридцать обед. Донимает тревожными депешами Родзянко. Председатель Думы предупреждает о надвигающейся катастрофе, угрожает, требует... Чего? Уступок, послаблений. Сформирование буржуазного правительства общественного доверия, которое повело бы войну лучше, отвечая за свои действия перед Думой, Грядет ураган, Ваше Величество, поторопитесь маневрировать, не то все треснет и развалится. И, как во времена споров на Петерговском взморье, он не хочет, уступок не будет. Надо было, считает он, и тогда в пятом году отбиваться до конца, зато уж теперь он ученый, не проведете, шатаний не будет. Привычным движением, как 12 лет назад, он тянется рукой к плети. Его рефлекс на осложнение тот же, что был во времена Мина и Дубасова. Выйдя вечером из своего кабинета, чтобы посетить штабной синематограф, император по дороге задерживается на несколько минут у прямого провода и диктует телеграмму Хабалову. «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки», «Недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». Николай. Из этого телеграфного экспромта, конечно, не следует, что до тяжелого времени войны автор его считал беспорядки допустимыми, но в иные времена он не ставил усмирителям столь жесткие сроки. Теперь же Хабалову даны на исполнение сутки и служака Хабалов, петроградский дубликат московского Дубасова, хочет уложиться в заданный срок. Всего лишь через три недели, когда Хабалов предстал перед чрезвычайной следственной комиссией, между ним и председательствующим состоялся такой диалог. Хабалов. «Около десяти часов я получил телеграмму за подписью Его Величества, повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки». Председатель. «Где теперь эта телеграмма, генерал?» «Хабалов, не могу вам сказать. Я передал ее начальнику штаба. Может быть, он мне ее вернул, но я не помню». «Председатель, и что же дальше?» «Хабалов, эта телеграмма, как бы вам сказать, она меня хватила обухом. Как мне прекратить завтра же?» Когда говорили «хлеба дать», дали хлеба, и кончено. Но когда на флагах надпись «Долой самодержавие», какой же тут хлеб успокоит, но что же делать? Царь велел, значит, стрелять надо. Уже час спустя после получения этой телеграммы, рассказывает далее Хабалов, он собрал у себя воинских и полицейских начальников участков. «Председатель, это было 25 февраля?» «Хабалов, совершенно верно». Когда они собрались, я прочел им телеграмму. председатель что же, Хабалов, я тогда объявил господа. Государь приказал, и вот последнее средство, и оно должно быть применено. Если толпа малая, не с флагами, пользуйтесь кавалерией и разгоняйте плетьми. Если толпа агрессивная, с флагами, после троекратного сигнала, открывайте огонь. Председатель, вы не устали, генерал? Может быть, вам воды дать, Хабалов? Нет, благодарю. Я вовсе не нервничаю. Воскресенье, 26 февраля. Повеление царя вступает в действие. Когда стачечники и демонстранты вновь устремились к центру города, Хабалов и Протопопов приказали встретить их огнем. Петроград походит на военный лагерь. Вооруженные городовые засели на крышах и чердаках высоких зданий, на колокольнях и пожарных каланчах С этих высоких точек расстреливают рабочих. Полиция бьет из пулеметов вдоль Невского, простреливает прилегающие к Невскому улице поливает свинцом мосты конные отряды жандармерии, повсюду атакуют демонстрантов, рубят их шашками, расстреливают в упор. Только на Знаменской площади убито 40 человек. Теперь народу не остается ничего другого, как с оружием в руках выйти на бой против прислужников самодержавия. По решению Петроградского руководства партии большевиков, всеобщая политическая стачка начинает переходить в вооруженное восстание. Но подготовился и противник. Вооруженная борьба против старого режима была сложной, трудной и опасной. Возможный исход ее в первые несколько дней был вовсе не ясен. Революция была совсем не похожа на прогулку веселых и ликующих манифестантов с красными бантами в петлицах, как изображают ее современные советологи. Она требовала от своих героев бесстрашия и мужества. Многим из них пришлось взглянуть смерти в глаза. Во многих районах города на начальном этапе, особенно до начала перехода солдат на сторону восставшего народа, перевес властей в непосредственной боевой силе был огромным. Из данных градоначальства видно, что в состав сил первоначально брошенных на подавление революции были включены 55 родпехоты, 23 сотни и один эскадрон кавалерии, то есть более двадцати батальонов. За ними до присоединения к восстанию стоял Петроградский гарнизон, насчитывавший до 180 тысяч солдат. К этому надо прибавить 80 тысяч петроградских полицейских, включая 5 тысяч специально обученных обращению с уличной толпой городовых. С этими силами, показывал на послефевральском следствии протопопов, власти рассчитывали подавить любое революционное выступление в Петрограде максимум за 4 дня. Был заранее разработан и план применения этих сил с условной разбивкой территории столицы на отделения, а отделений на районы с расположением по всем этим участкам более 250 тысяч вооруженных усмирителей. Все громче звучат призывы большевистской партии, обращенные к солдатам. Листовка, распространенная в тот день среди солдат Петербургским комитетом большевиков, начинается словами братья-солдаты. Третий день мы, рабочие Петрограда, открыто требуем уничтожения самодержавного строя, виновника льющейся крови народа, виновника голода в стране, обрекающего на гибель ваших жен и детей, матерей и братьев. Работа, долгое время проводившаяся партией среди солдат, дала плоды. В тот день солдаты 4 роты запасного батальона Павловского полка, возмущенные участием полковой учебной команды в расстреле рабочих, подняли восстание, вышли из казарм и открыли стрельбу по отряду конных городовых. Это был первый переход целого воинского подразделения на сторону революции. На Маховой у Голицына состоялось частное совещание. Протопопов в такой растерянности, что требует схватить Родзянка. В своем дневнике Дубенский комментирует «Первое, что надо было сделать, это убрать самого Протопопова». С удивлением министры замечают, что и у Хабалова руки трясутся, равновесие утрачено. Оказывается, у него такой расход патронов, что скоро нечем будет стрелять. Он уже просил взаймы боеприпасов в Кронштадте, но тамошние начальники сами боятся восстания и берегут свои запасы. Кроме того, Хабалов не может найти несколько броневиков, нужных ему по Просил на Путиловском заводе не отдали. Обращался к ведающему броневиками генералу Секретову, тоже не получилось. Поскольку Хабалов явно теряется, решено направить в помощь ему начальника генерального штаба генерала Занкевича. На этом заседании обсуждался также перевод Петрограда на осадное положение. Хабалову указано, подготовить объявление. Позднее Хабалов пытается отпечатать в типографии градоначальства афишу тиражом в одну тысячу экземпляров, но там отказались принять такой заказ. Кое-как удалось отпечатать в типографии адмиралтейства Потом выяснилось, что объявление невозможно расклеить по городу. Градоначальник Балк сказал, что у него нет для этого ни людей, ни кистей, ни клея. Тогда Хабалов вызвал двух околотошных и лично приказал им развесить хотя бы несколько листков на решетке Александровского сада. Околотошные пошли выполнять, но к вечеру листки валялись на Адмиралтейской площади перед зданием градоначальства. Власти предприняли попытку обезглавить движение. Произведены по районам многочисленные аресты большевиков и, в том числе членов Петербургского комитета партии. К исходу дня бюро рждрпб сообщает, раздаются залпы вдоль Невского, у Знаменской площади и в других местах, стреляют из пулеметов, много убитых и раненых.